Василий поднял пистолеты, но уже держа их в согнутых руках, и снова расстрелял патроны в течение трех секунд, только целил он теперь в две мишени сразу, правой рукой в мишень слева, левой в мишень справа. Все пули кучно легли в головы полуростовых мишеней. Двое парней зааплодировали, никто из членов команды стрельбу не открывал, ожидая, пока закончит новичок. Сменив мишени, Василий постоял немного, сосредоточиваясь, затем сделал две серии выстрелов, по одному на каждую из десяти мишеней поразив все десять в лоб, хотя в соседней мишени пришлось стрелять под все более острым углом. Причем сделал он это приемом двузубая вилка. Из левой руки начал стрелять по самой дальней левой мишени и правой по центру, смещая сектор обстрела вправо. Несколько секунд в тире стояла оглушительная тишина. Потом раздались общие рукоплескания. «Максим Усов!» – сунул Василию ладонь парень, который раньше дружелюбно подмигнул ему – «Мы тут все профи, но так у нас не стреляет никто, даже Серж. Хотя он снайпер». «Это мы еще посмотрим», – процедил, отходя, светловолосый и открыл огонь СТТ, заглушив возгласы остальных стрелков. «Годится», – сказал Каледин с некоторой озадаченностью, глянув на неподвижное лицо Василия. «Снайперы нам нужны позарез». Снайпером я не буду», – покачал головой Вася. «Я перехватчик, волкодав и оружие почти никогда не применял». «Посмотрим», – Каледин отошел. Поехали полчаса на весь арт -налет. Через полчаса, пройдя стрелковый полигон с появляющимися и исчезающими фигурами, они собрались в Дадзё, рассевшись по периметру одного из татами. Кто хочет потягаться с Котовым, выжидательно поглядел на свою команду коледин. Прием разрешаются все, кроме травмирующих голову. «Можно без исключения», — безразлично сказал Василий, подняв тонус организма до «сейдзано камаэ» как говорят мастера Ниндзюцу, состояние расслабленного ожидания. «Я попробую», – встал светловолосый снайпер, которого, как уже знал Василий, звали Сергеем Ляминым. Парень работал инструктором по Унибосу в системе подготовки муниципалов. Унибос одна из школ реального боя. Василий молча ждал его с сонным видом, не вставая ни в какую стойку, вызвав мусин, состояние почти полного отсутствия сознания, потому что, естественно, Ненапряженный ответ вызывается подсознательно, без участия сознания, которое всегда тормозит реакцию. Лямин обошел Васю кругом, слегка согнув руки. Передвигался он мягко, не отрывая стопы от пола. На финты времени и сил не тратил, но двигался непрерывно, меняя местоположение в дерганной манере комбо. Комбо – комбинированная манера боя. Карате плюс джиу-джитсу плюс дзюдо плюс самбо. Напал он неожиданно, как бы на переходе, целя ногой в голень Василия, но промахнулся. Вернее, ноги Котова там уже не оказалось. Тогда Лямин попытался нанести серию ударов техники Куэнов, вьетнамской школы Нятнам. Но ни один из ударов цели не достиг. Василий плавно перетекал из одного положения в другое, каждый раз опережая соперника. Среди зрителей послышались смешки. В глазах Лямина зажглись нехорошие огоньки, и чтобы не доводить дело до ненависти, Василий, наконец, ответил. Конечно, он мог бы применить свое знание тук техники усыпляющих касаний, освоено им досконально, до полного автоматизма, до уровня рефлекса. Но это было абсолютным личным оружием, резервным, и его стоило хранить в секрете. Поэтому Вася ответил в том же стиле нет нам применив сакуэн в переводе «форму змеи». В этом куэне были отражены многие движения и повадки змеи, Мягкость, пластичность, скручивание, скольжение, мгновенный выпад. Движение в нем выполняется по кривой, быстро, ловко, слитно, без выделения поз. Василий ушел влево-назад от прямого удара, скручивающим движением правой руки, отводя удар вправо. Его резко отклонившееся назад тело в сочетании с движением ног создало впечатление ухода головы кобры. Затем он повернулся левым плечом влево, правую ногу поставил перед собой на носок, Тут же сделал шаг назад, в то время как левая рука выполняла движение по кривой линии слева направо вверх, а потом вниз, захватывая правую руку соперника. Мгновением позже Лямин летел лицом на татами и оказался прижатым к полу спиной Василия, причем рука его осталась в болевом захвате, вывернутой кверху. Схватка закончилась. «Зараза», — сказал ошеломленный Серж, приходя в себя уже на краю татами. Василий остался стоять в центре поля в той же непринужденно свободной позе, словно ничего не произошло. «Кто еще?» – вынужден был повысить голос Каледин, чтобы перекричать шум. «Я», – встал Максим Усов, улыбаясь чуть смущенно и доброжелательно. Из всей команды он нравился Василию больше всего – открытостью и какой-то хорошей детской наивностью. Хотя нельзя и забывать, что команда КОП подбиралась из крутых ребят, познавших жизнь, видевших кровь и испытавших боль. Работал Максим в технике реального боя, легко и свободно переходя из стиля карате дзюцу на хапкидо. Потом в пангай нун и, наконец, в чистый русбой с его удивительными, доведенными до совершенства, хотя и взятыми в большинстве своем из других древних стилей, связками приемов, чуть ли не исключающих друг друга. Если бы Василий сам не практиковал русбой наряду с ниндзюцу, ему пришлось бы туговато. Но поскольку Усов дрался беззлобно, хотя и очень увлеченно, Вася решил не отвечать по уязвимым зонам тела противника в излюбленном своем стиле – «Ате-Вадзе» или Атеми. Поэтому бой длился еще пару минут, пока Василий не поймал Максима на атаке и не выбросил его за ковер приемом пропуск в хвост. «Все, экзамен закончен», – объявил Каледин. «Годен без ограничений. Теперь общий медленный спарринг в мягкое касание. Лямин, Усов, Котов, отдыхайте». «Я бы тоже хотел с ним», — встал кряжестый, мощный, бородатый Дима Лысцов по кличке Борода. «Хватит», — я сказал, — отрезал командир, — «успеешь еще получить по ребрам». Он повернулся к Котову, где проходил школу. «Ни одну и в разных местах», — уклончиво ответил Василий. «А ты силен», — подошел к нему разгоряченный, помятый, но довольный Максим Усов. «Я считал, что знаю всех мастеров компо-класса Сатидана, но ты, по-моему, выше». «Хатидан? Кюдан? Выше», — улыбнулся Василий. Выше только черный пояс. Сидоси. Еще выше. Максим озадаченно и недоверчиво покачал головой. По-моему, даже в Японии не все основатели школы-наставники имеют дзюдан. Атевадза атэми Тычковые удары пальцами в уязвимые места тела. Ситидан. Седьмой дан в классификации кэмпо. Хатидан. Восьмой. Кюдан. Девятый. Дзюдан. Десятый. «Ты забыл о мастерах Ниндзюцу», – буркнул Каледин, с некоторым удивлением разглядывая Василия. «Этот парень, Мэйдзин, еще не все показал, на что способен, не так ли?» «Что я должен буду делать в отряде?» – спросил Василий, игнорируя вопрос. «Что и остальные?» «Особые поручения, фельдъегерская связь, контроль учреждений, ликвидация преступных групп. Что-нибудь не так?» «Все так», – флегматично заметил Василий, «кроме одного. Я не специалист по ликвидации». «Любой перехват в любых условиях, да, физическое уничтожение, кого бы то ни было, нет». «Что за новости, ганфайтер?» – нахмурился Каледин. «Копни институт благородных девиц». «В таком случае я могу считать себя уволенным». Вася повернулся к выходу из зала. Каледин попытался схватить его за плечо, но странным образом промахнулся. Бросил в спину Котова. «Остынь, майор. О твоих обязанностях мы еще поговорим. Ты не выслушал условия?» Василий остановился, понимая, что выглядит глупо. «Их два», — продолжал командир КОП. «Первое. Войдя в команду, будешь иметь все, что пожелаешь. Второе. Откажешься, будет все наоборот». «Это следует понимать как угрозу?» «Майор, ты видел слишком много, чтобы уйти отсюда живым и невредимым в случае отказа. Как видишь, я предельно откровенен. Могу лишь добавить, что цель команды — не очистка высших эшелонов власти от подонков и негодяев, что вынесло себе на знамя чистилище» а защиты государственных интересов. Если хочешь, защиты конституционных прав. Ну, может быть, и не всегда законным путем. Это я понял сразу, но, полковник, если бы я захотел уйти отсюда, я бы ушел живым и невредимым. Веришь, не веришь, не имеет значения. Что касается заданий, как я проверю, кто заинтересован в выполнении того или иного задания? То есть, соответствует ли оно уровню лица, отдавшего его? Я имею в виду президента. Каледин невольно оглянулся, понизив голос. «Потише, ганфайтер. Здесь не все тянут на осмысление упомянутого тобой уровня. Я получаю задание напрямую от генерала Коржанова. Этого достаточно?» «Нет». «Черт бы побрал котов! Не заносят ли тебя на поворотах? У меня нет никаких указаний насчет твоей личности и особого к ней отношения». «Так выясни». «Черт бы тебя!» Каледин сдержал резкое слово с трудом. «Ладно, потом поговорим. После занятий...» и разборки задания. Василий не ответил. Он в этот момент думал над тем, не ошибся ли он в выборе дальнейшего пути, и не прав ли был Матвей Соболев, считавший путь воина, необязательным этапом на пути к совершенству.